Слабые усилия, которые мы предпринимаем, чтобы облегчить человеческий удел, будут продолжаться нашими последователями, рассеянные небрежно. Семя заблуждения и упадка, которое заключено в самом добре, в самом понимании блага, будет чудовищно разрастаться наперекор движению веков. Мир, уставший от нас, будет искать себе новых хозяев. То, что оказалось нам мудрым, окажется ничтожным, мерзким, покажется нашим преемником то, что было прекрасным для нас. Подобно тем, кто приобщается к таинствам Митры, род человеческий, очевидно, нуждается в кровавой купели и в периодическом предании земле. Мне виделось, как вновь приходят на землю свирепые законы. Беспощадные боги, непререкаемый деспотизм варварских царей, возвращается мир, раздробленный на враждующие государства, мир, непрерывно терзаемый неуверенностью и тревогой. Другие, часовые, будут под угрозой стрел шагать взад и вперед под озорным тропом будущих городов, нелепая, грязная Жестокая игра будет продолжаться, и люди старея неизменно будут вносить в нее новую и все более ужасную изощренность. Может быть, придет день, когда наша эпоха, пороки и изъяны, которые я знаю как никто другой, покажется по контрасту золотым веком человечества. природа нас предает. Судьба переменчива, Бог созерцает все это с небес. Я вертел на своем пальце перстень, на котором когда-то в минуту горечи приказал вырезать печальные слова. Я заходил в своей разочарованности и богохульстве еще дальше. Я считал естественной, если несправедливой, уготованную всем нам погибель. Наша литература истекает наши искусства впадают в спячку, Панкрат далеко не Гомер, Ариан не ксенофонд. Когда я пытался обессмертить в камне черты Антиноя, Проксителя, не нашлось? Наши науки после Аристотеля и Архимеда топчутся на месте. Наш технический прогресс не выдержит тягот продолжительной войны. Наши сладострастники пресытились роскошью. Смягчение нравов, поступательное развитие идей на протяжении минувшего века коснулось только ясных умов, составляющих ничтожное меньшинство. Люди в своей массе по-прежнему так же невежественны, так же при случае жестоки, они ограничены и себелюбивы, и можно биться об заклад, что они останутся такими всегда. Слишком много прокураторов и откупщиков, слишком много недоверчивых сенаторов, слишком много грубых центурионов заранее скомпрометировали наше дело. А чтобы на своих ошибках учиться, времени не дано ни империям, ни людям. Там, где ткач, залатал бы свое полотно где умелый составитель счетов исправил бы свои ошибки, где воятель заново прошелся борисцом по своему еще несовершенному или испорченному брельефу природа, предпочитает начинать снова с хаоса, с глины. И это расточительство называется порядком вещей. Я поднял голову пошевелился, чтобы размяться. Наверху крепости Симона что-то смутно мерцало, отбрасывая в небо красноватые отблески, неприятель жил своей таинственной ночной жизнью. Из Египта дул ветер. Пыльный смерч проносился, точно призрак. Плоские очертания холмов напоминали мне аравийские горы под луной. Прикрывая лицо полой плаща, я медленно возвращался, недовольный собой ибо посвятил бесполезным раздумьям целую ночь, которую можно было использовать для подготовки к завтрашним делам или для того, чтобы поспать. Если Риму суждено рухнуть, пусть это заботит моих преемников. В тот год, 887 год римской эры, Моя задача состояла в том, чтобы подавить мятеж в иудеи, вывести без лишних потерь, пораженную болезнями, армию с востока. Проходя через эспланаду, я несколько раз поскользнулся в крови мятежника, казненного накануне. Не снимая одежды, я лег в постель. Через два часа меня подняло пение труп Игравших по будку. Всю жизнь я прожил в добром согласии с моим телом. Я всегда втайне рассчитывал на его надежность и силу. Этот тесный союз начал распадаться. Мое тело переставало подчиняться моей воле, моему рассудку. Тому, что я за неимением более точного слова называю своей душой. Мудрый товарищ прежних лет теперь был похож на раба, который с недовольным брюзжанием выполняет свою работу. Мое тело пугало меня. Я постоянно ощущал в груди смутное присутствие страха, ту стесненность, которая была еще не болью, но уже первым к ней шагом. Я с давних пор привык к бессоннице, но сон был отныне страшнее, чем его отсутствие. Едва успев задремать, я в ужасе просыпался. Меня мучили головные боли, которые Гермоген относил. За счет жаркого климата и тяжелого шлема вечерами, разбитой усталостью, я не садился, а валился в кресло. Снова встать на ноги, чтобы принять Руфа или Севера, требовало от меня таких усилий, к которым нужно было заранее и долго готовиться. Мои локти давили на подлокотники, мои ляжки дрожали, как у измученного бегуна. Каждое движение превращалось в тяжкую работу, И из этой работы состояла теперь моя жизнь. Происшествие смехотворное, пустяшное. Почти детское недомогание помогло обнаружить болезнь, таившуюся за жестокой усталостью. Во время заседания военного совета у меня случилось носовое кровотечение, к которому я отнесся поначалу довольно беззаботно. Оно продолжалось из-за вечерней трапезы. Ночью я проснулся мокрый от крови. Я позвал Цейлера, Который спал в соседней палатке, тот, в свою очередь, поднял гермогена, но ужасные тепловатые струйки продолжали свой бег. Заботливые руки молодого помощника вытирали кровь с моего лица. На рассвете у меня начались спазмы, подобные тем, какие случаются с людьми, приговоренными к смерти, и в ванне, вскрывающими себе вены.